Глава двадцать Мария бросила на меня беглый взгляд. Дело дрянь. Если бы Павел не взбестился, мы бы сейчас запросто взяли третью победу за счет поддержки Марии. Но он напрямую попросил ее использовать всю свою магию. Любое непоминовение с ее стороны она расценит как сговор с нами. У нее нет выбора. Хочет она нам помогать или нет, ставка для самой Марии слишком высока. А из собственного дома из-за нашего с Павлом соперничества? Я бы и сам не хотел, чтобы для нее все так закончилось. Хорошо, братец, решил вступиться за Марию. Я. Задавить девушку угрозами это не по-мужски. Не лезь в наши семейные дела, Белов, огрызнулся Павел. Это уже не просто семейные дела. Ты оскорбляешь даму у меня на глазах, на глазах у огромного количества дворян. «Это, по-твоему, достойное поведение?» Толпа негодовала. Никого не устраивало, что наше противостояние свелось к простому словесному спору. Конечно, им подавай игры. Проклятые маги, проклятые дворяне, такие же кровожадные, как и всегда. Я впервые видел Марию Мясникову такой растерянной. От облика властной непобедимой дворянки не осталось и следа. «Да ладно тебе, Паш». Неожиданно встрял в наш спор Бродский. «Пусть будет по-твоему, я согласен на ваши условия. Сыграем в гляделки». Все устремили удивленные взгляды на Бродского. Этого в моих планах не было. Дальше должна была быть совсем другая игра, и Мария была обязана в ней поддаться. Но все пошло по другому сценарию. Николай начал действовать по собственной инициативе. «Ты что сказал, Бродский?» С пренебрежением переспросил Павел. «Я сказал, что твоя сестра может сыграть со мной, используя свою магию. Я не против», — повторил Николай. «Хватит ссориться. Я не могу больше смотреть, как ты унижаешь свою собственную сестру». Глаз Мясникова нервно задергался. Уж от кого, от кого, но от Бродского он точно не ожидал нравоучений. «И что вдруг нашло на Николая? Он просто хочет спасти Марию?» Или за его действиями скрывается что-то еще? Впервые за все время Николай поразил меня своим мужеством. Я не стану его останавливать, пусть поступает, как считает нужным. Я уважаю его выбор. Даже если он проиграет, я уделаю Мясникова в финальном раунде». «Действуй, Николай», — кивнул я, давая добро на его таинственный план. «Приступайте». В торе мне махнул рукой Павел. Мария вновь посмотрела мне в глаза. Я скрытно кивнул, давая ей знать, что понимаю, в какой ситуации она оказалась. Пусть использует свою магию. Я хочу победить, но не такой жертвой. Если ключ от закрытого клуба достанется нам ценой изгнания из семьи Марии Мясниковой, нет уж, мы не такие мерзавцы, как Павел. Бродский уселся за единственный уцелевший после битвы кофтуного столик и бодро произнес... «Играем в гляделки, Мария. Кто первый моргнет, тот и выбывает». Надеюсь, Николай не заготовил какой-нибудь слепящий газ. Не хватало еще, чтобы Мария вышла из этого клуба вовсе без глаз. Бродский и Мяснякова уставились друг на друга. Взгляд Николая из подопухших черных век выглядел воистину пугающе. Магия обаяния вырвалась плотным потоком из всего тела Марии и окружила Николая бледно-розовым облаком. Она не хотела этого делать, но была вынуждена. «Сдавайся, Николай!» – произнесла она. Девушка сдерживала внутри себя слезы. Похоже, она всерьез решила, что наконец избавится от влияния своего брата, но все пошло не по плану. «А вот и нет!» – воскликнул Бродский и хлопнул ладонями прямо перед лицом Марии. Девушка вздрогнула и, разумеется, моргнула. В зале повисла гробовая тишина. «Да чего уж там говорить, даже я в шоке!» Обаяние не подействовало на Бродского, как будто он сам использовал отражение. Бродский встал из-за стола и произнес. «Все видели? Мария сделала, как просил Павел. Всю магию на меня наслала. Ух! И сложно же было устоять!» Павел молча таращился на Николая. «Три-ноль, Павел Мясников!» «Как ты там меня только что назвал?» — спросил Бродский. «Недоноском?» «Что ж, теперь живи с мыслью о том, что точку в этом противостоянии поставил недоносок». «Как ты это сделал?» С трудом сдерживая в себе гнев, спросил Павел. «Ох, ты даже не представляешь, на что мне пришлось пойти ради победы!» С торжеством в голосе воскликнул Николай. «Но я свою тайну не раскрою. Мы сыграли по твоим правилам и уделали тебя по всем фронтам, все честно». Дворяне налетели на Мясникова со всех сторон, на Павла сыпались сотни вопросов. «Ты правда отдашь закрытый клуб? Вы всегда жульничаете, даже в играх на деньги? Как ты можешь так относиться к своей сестре? Я тебе несколько тысяч проиграл, верни мои деньги, шулер!» Народ осмелел. Авторитет Павла рухнул ниже нуля. Пока посетители мучили Мясникова, я быстро подтянул к себе Бродского и спросил. «Николай, правда? Ты как это сделал?» «Я заранее заготовил зелье, чтобы одолеть Марию», – прошептал Бродский. «Зелье? Какое еще зелье? Ты мне ничего не говорил». «Ох, Володь, очень нехорошее зелье», – вздохнул Николай. «Помнишь, по бочку зелья мышечные силы?» «Ну, увеличение потенции», – вспомнил я. «Я извратил этот эффект. Я создал зелье сопротивления обаянию», – прошептал Николай. Мне не впервые испытывать отвары на себе». «Василисковые яйца? Зелье и импотенция? Николай, я надеюсь, что хотя бы временного действия?» Всерьез начал переживать я. «Конечно временного», — ответил он. «У меня только-только девушка появилась. Шутишь, что ли?» «Ну ты даешь, алхимик», — не верил я своим ушам. «Такого хода от тебя даже я не ожидал. Правда, продать такую бурду мы точно никому не сможем». Кто знает, на любой товар найдется свой покупатель», – пожал плечами Бродский. «А ну-ка быстро все заткнулись!» – заорал Мясников и оттолкнул от себя обступивших его дворян. «Плевать я хотел на эти игры. Я не отдам вам ключ от закрытого клуба». «Как же так, Павел?» – выкрикнул кто-то из толпы. «Они честно победили». «Если кого-то что-то не устраивает, можете валить из моего клуба!» – крикнул Павел. Такие вопросы не решаются детскими играми. Гляделки, армрестлинг, да хоть магический покер. «Гляделки, между прочим, ты сам предложил», — буркнул Бродский. «Так дела не делаются», — продолжил напирать Павел. Он все пытался сказать что-то конкретное, но никак не мог собраться с духом. «Говори уж, Мясников», — сказал я. «Чего ты хочешь предложить?» «Дуэль», — произнес наконец он. «Между мной и тобой, Владимир Белов, вы ведь хотите этого, народ?» И по мановению ока, мнение людей тут же изменилось. Всем стало безразлично, нарушал правила мясников или нет. Всем хотелось узреть кульминацию этого вечера, посмотреть, как проливается дворянская кровь. «Нам ведь с тобой так и не удалось сразиться в третьем этапе Олимпиады», – воскликнул Павел. «Мы так и не решили, кто достоин кубка». «А я уж думал, что тебе смелости не хватит со мной сразиться», — ответил я. «Я ж с тебя насквозь вижу мясников. Ты меня боишься?» Но Павел меня уже не слушал. Мы загнали его в угол, как крысу, и он был готов пойти на отчаянные меры, даже несмотря на то, что предстоящая дуэль его страшила. «Она страшила и меня, но по другой причине. Павел очень опасный маг. Отрицать это нельзя». Неспроста мы оба оказались в индивидуальном потоке. Однако меня пугает не его сила, а то, что я могу с ним сделать, если потеряю контроль над инстинктом охотника. Для того и был придуман этот план с азартными и просто глупыми играми – отобрать право на клуб зрелищно, эффектно и без кровопролития. Я искренне не желал, чтобы все сводилось к бою, потому что голос внутри меня твердит, что Павел Мясников заслуживает смерти. «Чего ты молчишь, Белов?» – зазывал Павел. Сыпишь налево и направо клеветой, хотя сам меня боишься». «Володь, что будем делать?» – обеспокоенно спросил Бродский. «Владимир, не соглашайся, оно того не стоит», – взмолилась Юлия. «Нет, ребята», – возразил я, – «мы слишком далеко зашли. Уйти и оставить все как есть, позволить этому засранцу и дальше всех обманывать». «О чем я тут рассуждаю? Вопрос уже давно решен». «Хорошо, Павел, дуэль за нулевой и шестой ключи. Сегодня, здесь и сейчас», – твердо сказал я. Можно было и дальше спорить, но толку от этого ноль. Игры не сработали, и теперь придется заканчивать в грубой форме. Толпа студентов расступилась, образовав круг. «Только боюсь, нам его не хватит». «Встаньте дальше от нас» попросил я. «Я не хочу никого поранить». «Сколько лживой, напыщенной самоуверенности в тебе, Белов!» — ревкнул Павел и сбросил с себя пиджак. «Ты всегда был пустым местом и таковым останешься. Неважно, какая в тебе пробудилась магия, важно, каков твой род. Моя семья сотни лет передает технику магии крови от отца к сыну. А что передал тебе твой отец? Любовь к азартным играм, долги и алкоголизм?» «Зря он это сказал. Я ведь изо всех сил сдерживал в себе гнев, чтобы не убить его». Но Павел сам вырыл себе могилу. «Дайте мне клинок!» — крикнул я толпе. Из строя зрителей сразу же появился молодой человек и протянул мне свое оружие. «Я буду болеть за тебя, Белов!» — произнес он и тут же скрылся среди остальных дворян. «Ну надо же, я успел обзавестись личным оруженосцем». «Навевает воспоминания». «Мария, неси мою родовую саблю!» – потребовал Мясников. «Живо!» «Павел, просто отдай им этот клуб. Так ты ничего не докажешь!» – попыталась переубедить брата Мария. «Отец все равно не станет к тебе лучше относиться!» «Я твоего мнения не спрашивал! Прекрати меня позорить! Тащи сюда оружие! Я убью Белова, а после уже разберусь с тобой!» – пригрозил Павел. Сокрушенное происходящим, Мария удалилась за оружием брата. Я же был готов к бою. Момент нашего последнего столкновения с Павлом настал. Видимо, сама судьба требовала нам сойтись в поединке. И кто я такой, чтобы убегать от судьбы? Верно, я охотник на магов, главный каратель. А не тот, кто должен сдерживать себя в таких ситуациях. Моим телом полностью овладел инстинкт. В кармане зазвонил телефон. Пока Мария несла клинок Павла, я украдкой глянул на входящий вызов. «Мама!» «Странно. Она никогда мне сама не звонит. Что-то у меня плохое предчувствие». Я, не раздумывая, ответил на звонок. «Болтать по телефону будешь потом, Белов!» — крикнул Павел. «Не смей меня игнорировать!» Я пропустил слова Павла мимо ушей. Он резко потерял для меня хоть какую-то значимость. «Да, мам, что случилось?» – спросил я. Из телефона слышался протяжный женский плач. «Только не это». «Володенька», – задыхаясь от слез, выдавила из себя мать и вновь принялась рыдать. У меня внутри все сжалось. Ярость ударила в голову. «Кто посмел обидеть мою новую семью?» «Мам, дыши ровно и говори», – велел я, чтобы наконец узнать. «Сережа ранен. Анечку забрали». Ее грозят убить. «Сынок, пожалуйста, пожалуйста, помоги нам!» «Они сказали, если до утра не будет денег...» Она не смогла договорить, но здесь и так все было понятно. Мою сестру убьют на рассвете. Кредитора отца больше не намерены ждать. Черт. И снова передо мной стоял нелегкий выбор. Стоит ли сейчас уйти и пожертвовать всем ради семьи? Казалось, ответ очевиден. Но нет. Из двух вариантов... Я сделал третий.